«Где-то Тамск. Правда, иной раз гнется, но никогда не ломается и всплывает поверх лжи, как масло поверх воды». Мигель де Сервантес. Жители города где-то Тамска собирались на крышах, предвкушая появление аистов, которые уже должны были слететься с минуты на минуту, принося с собой младенцев, а с ними счастье и радость в каждый дом. Естественно, что каждый хотел для себя самого красивого и здорового, но тут уже, конечно, как получится. В прошлом сезоне, когда все ходили искать малышей на капустных грядках, выбор был заметно больше, как, впрочем, и количество конфликтов на тему «отдай, я первый нашел». А тут что принесут, то принесут. В целом, в где-то Тамске кипела жизнь, и люди были счастливыми даже не из-за чего-то, а просто вопреки всему. Вся власть была сосредоточена в грязных когтистых лапах свирепого косматого зверя, который питался деньгами и запивал их народной кровью. У зверя имелось огромное количество голов, носивших кто парики, кто пикельхельмы, кто короны, кто митры и представлявшихся кто сторонниками республики, кто сторонниками монархии, а кто так и вовсе анархистами. Время от времени зверь проводил выборы, и каждая из его голов обещала народу, что именно при ее правлении жизнь будет лучше и веселее. Стоит лишь ей прийти к власти, как она первым делом велит отрубить другие головы и издаст указ, согласно которому чиновники обязаны будут стать честными, дураки умными, ложь правдой, соленое сладким, черное белым, жители счастливыми, шлюхи девственницами, а людоеды вегетарианцами». И каждый раз находились те, кто верил, что им действительно предоставили свободный выбор, позволив самим решать, что пить, водку или пиво. На каждой бутылке, выпускавшейся под торговой маркой «Патриот», имелись акцизная марка и уведомление, что определенный процент суммы с продажи каждой бутылки обязательно пойдет на спасение страны, что лишь поощряло квасных патриотов спасать родину, не щадя печени и глотки. О том, что, будучи патриотом, можно просто пить воду, многим из них даже и не приходило в голову. Что и не мудрено, ведь каждый из них имел лишь по одной голове, из-за чего одни не желали ими думать, а другие — рисковать. Разумеется, многим людям было свойственно верить красивым словам, надеяться на лучшее, принимая мираж за оазис. В конце концов, соперничая между собой, головы зверей иногда действительно поедали друг друга, и банальное уничтожение конкурентов подносилось выжившими как борьба с преступностью, коррупцией и несправедливостью. Но и тогда на месте каждой съеденной головы вырастало несколько новых. Впрочем, не только зверь обладал множеством голов, ведь у него имелся ручной любимец — цербер, обладавший в точном соответствии с принципом разделения властей тремя головами. Однако встречались и те, кто полагал, что даже и сам факт наличия каких бы то ни было властей является результатом несовершенства человеческой природы, испорченной в результате грехопадения. Ведь живи все по заповедям, умея их правильно истолковать и соблюсти, и не потребовалось бы ни начальников, ни сторожей, ни воинств, что означало бы конец власти зверя. И зверь это знал всячески отвлекая внимание, чем только можно и как только можно, называя зрячих и разумных слепыми безумцами и навязывал свою волю так, чтобы люди принимали чужое решение за собственный выбор. Объективный смысл жизни отрицался, а сам факт ее наличия виделся случайным. Ложь и правда подменялись с точками зрения, все сводилось к физиологии, мораль виделась субъективной, царил культ материального, Внешний достаток понимался как некое безусловное благо, и, отказавшись от заповедей Создателя, люди начинали жить по заповедям зверя, первая из которых гласила «все относительно», а вторая «вам известно лишь то, что неизвестно ничего». И хотя, безусловно, за ними уже следовали многие другие, подобно карточному домику, каждые новые постулаты выстраивались поверх предыдущих. И когда на основании относительности некоторых вещей человек начинал истово верить в относительность всего и вся, а на основании незнания многого – в незнание всего и вся. Это создавало благодатную почву для того, чтобы человек поверил в теоретическую допустимость любых мер, оправдывая их исторической закономерностью или культурными особенностями, либо пришел к идее моральной вседозволенности противопоставляя вещи, которые на самом деле не исключают друг друга, а то и пытаясь заявить, что вещи, имеющие предметом своей деятельности разные цели и задачи, способны друг друга заменить, люди не всегда осознавали, что противоречие существует не в самих вещах, но лишь в убеждениях невежных мракобесов, вставших по разные стороны баррикад от имени этих вещей. Люди верили, что в результате слепого случая сначала зародилась материя, из материи случайно зародилась жизнь, в жизни случайно зародился разум, а в разуме случайно зародилась порядочность. Но они не задумывались о том, откуда взялись сами законы, в соответствии с которыми что-то в принципе должно было возникать, зарождаться, существовать и развиваться. Как они думали о том, что изучение кварков и черных дыр не способно дать ответы на вопросы, В чем смысл жизни? Что есть добро и что есть зло? Полагая ошибочную трактовку откровений за ложность самих откровений, неправедность отдельно взятых людей за ложность учения, от имени которого они говорили, люди не понимали разницу между религией и моралью, не понимали, что не имеет значения. Создавался мир в буквальном смысле за несколько дней, либо эти дни были некими этапами растянутыми на целые эпохи, Создан ли первый человек буквально за один миг, либо был сформирован за долгие века в вечности, подобный мигу, как и миг вечности? Не понимали, что не обязаны знать наверняка все, но должны понимать необходимое. Не понимали, что первопричиной является творец и законотворец. А какими именно путями был реализован его замысел, было уже другим вопросом. Впрочем, услышав притчу, Многие, скорее всего, отмахнулись бы от нее, углядев в ней массу изъянов, ведь, в конце концов, она была оторвана от известной им жизни и бесконечно далека от знакомой им реальности, в которой у мира не было творца, никакой зверь не пил народную кровь, все чиновники были честными, патриоты не квасили, и, само собой, детей не находили в капусте, и их не приносили аисты. Это был рассказ Геннадия Логинова «Где-то тамск». Для вас читал Петроник.